Каминные часы пробили полночь, но расходиться никто и не думал. Все, сдай в дыхании ждали, а Эраст Петрович не спешил начинать демонстрацию своего аналитического дара. Лидия Николаевна, гордая своим безошибочным чутьем, которое на этот раз не подвело ее в выборе главного гостя, смотрела на молодого человека. С почти материнским умилением, чиновник особых поручений имел все шансы стать истинной звездой Салона, Тот и обзавидуется Кэти Полоцкая Лилии Пончина. История, которую вы нам поведали, не столько таинственна, сколько отвратительна, — с гримасой проговорил коллежский сестр. Одно из чудовищнейших преступлений страсти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 Веселая Поленька убила грустную Анюту. Это ж не самое кошмарное. Позвольте, как такое возможно, — удивил Сергей Ильич, а Лидия Николаевна сочла нужным заметить. И что может быть кошмарнее, чем убийство собственной сестры? Фондорин встал, прошел с погостиной. Я попробую восстановить последовательность событий, как они мне представляются. Итак, две скучающие барышни, утекающие меж пальцев, да, собственно, почти утекшая жизнь, я имею в виду женскую жизнь, праздность, перебродившие силы души, оправдавшиеся надежды, мучительные отношения с мадуром отцом и, наконец, физиологическая фрустрация, это ведь молодые, здоровые женщины. Ах, прошу прощения! Поняв, что сказал неприличность, коллежский асессор смутился, но лиденька, лавна, обошлась без реприманда. Уж очень был мил с румянцем, вдруг проступившим на белых щеках. — Даже не берусь представить, сколько всего намешано в душе девушки, оказавшейся в подобном положении, — помолчав, продолжил Фандорин, А тут еще особенность. Рядом все время твое живое зеркало, двойняшка-сестра. Вероятно, здесь не могло обойтись без причудливого смешения, любви и ненависти. И вот появляется красивый молодой мужчина. Он проявляет барышням явный интерес. Очевидно, не бескорыстный, но какая же из девушек об этом думает? Между с сестрами неизбежно возникает соперничество, но выбор сделан быстро. До сего момента у Анюты и Поленьки все было одинаково. Все поровну. Теперь же оказывается в совершенно разных мирах. Одна счастлива, воскрешена к жизни и, во всяком случае, по видимости, любима, другая чувствует себя отвинутой, одинокой и оттого вдвойне несчастной, а счастливая любовь эгоистична. Для Поленьки наверняка не существовало ничего, кроме страсти, накопившейся за долгие годы затворничества. Это была настоящая... Полная жизнь, о которой она так долго мечтала и на которую уж перестала надеяться. И вдруг все это оборвалось в один миг, причем именно тогда, когда любовь достигла наивысшей своей вершины. Да, мы слушали прочувственную речь писанного красавца как завороженный а Молли Сапегина прижала тонкие пальцы к вырезу платья, да так и застыла ужаснее всего то что виновницы трагедии оказалась родная сестра которую согласимся тоже можно понять вынести такое счастье рядом с собственным несчастьем на это требуется особый склад души которым анюта явно не обладала так поленька которая только что пребывала в райских кущах была низвергнута нет на свете зверя «Опаснее женщины, у которой отняли любовь!» — увлекшись, воскликнул раз Петрович и снова стушевался, ибо эта сентенция могла оскорбить прекрасную половину присутствующих. Однако протестов не последовало. Все жадно ожидали продолжения, и Фандорин заговорил в убыстренном темпе. Тут-то под воздействием отчаяния у Поленьки возникает безумный план, страшный, чудовищный, но свидетельствующий об огромной силе чувства. Впрочем, не знаю, возможно, идея принадлежала Ронару, хотя осуществить ее пришлось именно девушке. Ночью, когда вы, архив Геоцинтович, клевали носом, слушая излияние хозяина, в спальне княжон происходило адское действие. Поленька умертвила сестру. Не знаю, каким образом, задушила ли, отравила ли, но во всяком случае обошлась без кровопролития, иначе в спальне остались бы следы. — Следствие допускало возможность убийства, — пожал плечами Мустафин, слушавший Раста Петровича с нескрываемым скепсисом. Но возник резонный вопрос. Куда делся труп? Чиновник особых поручений без малейших колебаний ответил «В том-то и кошмар!». Убив сестру, Поленька перетащила тело в ванную, там разрезала его на куски и спустила кровь в трубу. Француз произвести расчленение не смог. Вряд ли он сумел бы незаметным образом отлучиться из своего флигеля на столь долгое время. Переждав истинную бурю возмущенных возгласов, среди которых чаще всего звучало слово «невозможно», Фандорин печально молвил, «К сожалению, невозможно ничто иное. Другого решения у поставленной задачи нет. Лучше даже не пытаться вообразить, что происходило в ту ночь в ванной. Поленька не могла обладать никакими анатомическими познаниями, и вряд ли располагала к нибудь более серьезным инструментом, чем похищенный украдкой кухонный нож. Вот — Не могла же она спустить в трубу куски тела и кости? Произошел бы затор! — С несвойственной ему горячностью! — воскликнул Мустафин. — Не могла. Расчлененная плоть покинула усадьбу, разложенная по чемоданам и шляпным коробкам французов. Скажите, высоко ли от земли были расположены окна спальни? Архип Геоцинтович прищурился, вспоминая. — Не очень. Пожалуй, в человеческий рост. И выходили окна в сад, на лужайку. Значит, передача останков происходила именно через окно. Судя по тому, что на подоконнике не осталось следов, Ренуар снаружи передавал в комнату какую-то емкость, Анюту носил ее в ванную — клала внутрь очередной кусок тела и передавалась участнику. Когда же зловещая транспортировка была закончена, Поленьке оставалось только ополоснуть ванну и смыть кровь с себя. Лидии Николаевне очень хотелось выиграть пари, но во имя справедливости она не могла смолчать, Эраст Петрович. Все это очень складно, за исключением одного обстоятельства. Если Поленька совершила такую монструозную операцию, она непременно запачкала бы одежду, а кровь не так-то просто отстирать, в особенности, если ты не прачка. Это практическое замечание не столько озадачило, сколько сконфузило Фандорина, Кашлинов и потупив глаза, он тихо сказал, «Я полагаю, что прежде чем...» Приступить к разделке трупа, княжна сняла с себя, одежду всю. Некоторые из дам ойкнули, а Молиса Пегина бледнее пролепетала О, Мондье. Ираст Петрович, кажется, испугался, не приключится ли с кем обморока, и поспешно продолжил, перейдя на тон сухой научности. Вполне вероятно, что затяжное беспамятство мнимой Анюты было не симуляцией а естественной реакции психики на страшное потрясение. Здесь все заговорили разом. Но ведь исчезла вовсе не Анюта, а Поленька, — вспомнил Сергей Ильич. Ах да то? Просто Поленька нарисовала на щеке родинку. Нетерпеливо объяснила все. Более сообразительная Лидия Николаевна, вот все и приняли ее за Анюту. Отставной лейп-медик Ступицын с этим суждением не согласился. Не может быть. Близкие люди умеют отлично различать двойняшек. Манеры поведения, оттенки голоса, наконец, выражение глаз. Зачем вообще понадобилась подмена? перебил лейп-медика генерал Липранди. Зачем Поленьке понадобилось изображать, будто она Анюта?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 Коллежский ассессор обернулся к лейпмедику. медику «Ваш аргумент относительно того, что близкие умеют различать двойняшек, вполне резонен. Однако обратите внимание на то, что домашний доктор Каракиных, которого обмануть во всяком случае было бы невозможно, незадолго перед тем умер. Кстати говоря, моя Анюта после роковой ночи изменилась самым решительным образом, словно стала другим человеком.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 Вполне вероятно, что не обошлось без яду. Скрытие, разумеется, не производили, отнесли внезапную кончину за счет отцовского горя и склонности к апплексии. А между тем очень невозможно, что последкой ночи пустяк вроде отравления родного отца Поленьку уж бы не смутил. Впрочем, произвести эксгумацию не поздно, и сейчас яд долго сохраняется в костных тканях. Держу пари, что князь был отравлен, быстро произнесла Лидия Николаевна, обернувшись к Архипу Яцинтовичу. Тот сделал вид, что не слышит. Изобретательная версия. Вестроумная, медленно проговорил Мустафин. Однако нужно иметь слишком живое воображение, чтобы представить княжну Каракину в наряде Евы, разделывающую хлебным ножком труп собственной сестры. Снова все заговорили одновременно, с одинаковой горячностью отстаивая обе точки зрения, в чем дамы в основном склонялись к версии Фандорина, а мужчины ее провергали, почитая невероятный.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 Тот же миг Одинцова торжествующе перебила оратора. — Хватит нести вздор, Архип Геоцинтович! Что вы можете понимать в женской натуре? Вы женат никогда не были. У Эраста Петровича есть решительное доказательство. Она взяла из рук коллежского сестра телеграфный бланк и пустила его по кругу. Гости с недоумением прочли депешу, состоявшую всего из трех слов «да, точка, да, точка, нет». «Точка». «И это все?» «Что это? Откуда?» Таков был общий тон вопросов. «Это телеграмма, присланная из русской миссии в Бразилии», стал объяснять Фандорин. Видите, дипломатический гриф. У нас в Москве ночь, а в Рио-де-Жанейро как раз присутствие». На это я и рассчитывал, когда велел Матвею дождаться ответа. «Что ж до депеши, то...»